Глава 21. Я написал по-арабски название книги и имя автора и спросил сестру Клемент, не может ли она купить ее для меня в ливанской книжной лавке на Вестбурн-Гроув. «Но только если вам случайно будет по дороге», — уточнил я. «Это мне как раз по пути в бассейн», — сказала она. «На выходных куплю». Я отдал ей денег, А потом спросил, пробовала ли она когда-нибудь китайскую еду. Она ответила, что да. На что она похожа? Довольно вкусно. А почему вы спрашиваете? Просто любопытно, никогда не пробовал. А какое у вас любимое блюдо? Так, дайте подумать, цыпленок в кисло-сладком соусе. А еще мне нравится, как они готовят свой хрустящий шпинат. Она улыбнулась. «Скоро вы сами попробуете». Я спросил, где моя одежда. Она уточнила у полицейского, дежурившего в тот день. Он подошел к кровати, навис надо мной, и сообщил, что наша одежда на экспертизе и что каждый предмет будет возвращен в установленном порядке. «Пожалуйста, попросите мою выбросить». «Я не могу этого сделать, сэр». В следующий понедельник сестра Клемент появилась с двумя экземплярами отданного и возвращенного. «Вот», — она протянула мне книги, — «чтобы вы и Том могли читать одновременно». Мустафа послал ей воздушный поцелуй. «Вы не только лучшая на планете медсестра, но еще и самая великодушная». На обложке была черно-белая фотография комнаты, и только через несколько секунд Я разобрал, что тень, выходящая из кадра, принадлежит кошке. Мустафа читал вслух, а я слушал. Чем глубже мы погружались в книгу, тем меньше комментариев он отпускал. А когда мои легкие окрепли, я начал вносить свой вклад в чтение. Я предпринял попытку перевести заглавный рассказ для сестры Клемент. На следующий день она сказала, что прочла его в метро, И он напугал и смутил ее. Но читается отлично, добавила она. Вам стоит переводить дальше. Я занялся этим. И в процессе перевода предложения стали напоминать маленькие комнатки или укромные уголки, вырезанные в белой поверхности бумаги, закутки, в которых можно исчезнуть. Время шло быстро. И бывали моменты, мимолетные, но сладостные, когда я забывал, где нахожусь. Я мечтал, что когда вернусь к своей обычной жизни, на которую тогда еще надеялся, обязательно попробую перевести всю книгу. Наступила очередная пятница, и я еще раз написал родителям. Хотел было рассказать про книгу, но не стал. Написал, что вернулся в Лондон на выходные. Я подружился с хорошим парнем. Его зовут Фред, студент университета. Его родители живут в Лондоне. Его мама опять водила нас ужинать в китайский ресторан. Я съел цыпленка в кисло-сладком соусе и целую тарелку хрустящего шпината. Странно, но вкусно. Весь ужин я рассказывал им про вас, описывал наш чудесный дом и наше море. Фред сказал, что очень хочет приехать в гости. «Завтра мы идем в театр». Я представлял, как ответные послания родителей собираются с топкой в моей спальне в Эдинбурге. Воображал, что там написано. А вдруг с ними что-то случилось. Отца арестовали. Просто за то, что он мой отец. Или сестра упала и сломала зуб. Или мама поскользнулась в ванной. И тогда мои короткие, жизнерадостные записки из Лондона могут показаться им легкомысленными и бесчувственными. Но я понимал, что не могу рассказать им, что произошло. Это было слишком опасно для всех нас. Я изо всех сил старался не думать о родных и большую часть времени читал и перечитывал отданное и возвращенное. Все двенадцать рассказов, так или иначе описывали персонажей, которые были оторваны от жизни и, подобно человеку, пожираемому кошкой, были одновременно и непричастны, и вовлечены в собственную судьбу. Сейчас подобный стиль привлекает меня гораздо меньше, кажется слишком аллегоричным, чересчур склонным к философским обобщениям. Сегодня я предпочитаю заниматься чем-то конкретным, Я ощущал это еще тогда, но голос Хасама пронзил меня с яростной нежностью. Он обладал естественной и непринужденной независимостью и никогда не был на стороне силы. И потому, даже не доверяя полностью его логике, я доверял его интонациям. В следующем письме родителям и сестре я рассказал про отданное и возвращенное. «Книга лежит рядом со мной, пока я пишу», — сообщил я и пересказал несколько других рассказов из сборника. Поделился своим новым увлечением переводами. Приятно было написать хоть немного правды. А потом вернулся к своей легенде. Я опять в Лондоне, провожу очередные выходные в гостях у Фреда. Перечислил свои мифические впечатления от города. Помню, как рассказывал им про Темзу, которую мне еще предстояло увидеть, наивно описывая реку как узкую. Ее, мол, можно запросто переплыть. Ответ от раны пришел через 4 дня после того, как я отправил свое письмо. Я спрятал его в книжке Хасама, дожидаясь удобного момента. На утро... Когда солнце полилось в окна, и белая палата озарилась светом нового дня, а Мустафа и все остальные еще спали, я тихонько надорвал конверт. Как же мне понравились нежные завитки и линии почерка раны, беззаботный и бескомпромиссный ритм человека, который не опасается, что его прервут, который уверен, что сможет изложить свое дело. Мой дорогой Халет, вот умеешь ты напугать девушку. Я увидела тебя в вечерних новостях, и комната завертелась вокруг меня. Ты был на самом краешке кадра, двигался как лунатик. Я обзвонил все больницы Лондона. Никто не мог подтвердить. Вот вы, чертовы ливийцы! Мы, по крайней мере, сидим по домам, пока вы расстреливаете друг друга в чужих столицах. — Ну, серьезно. То ты говоришь мне рано, давай исцелимся от наших стран. Исцеляться — именно это слово ты использовал. А потом вдруг узнаю, что ты рискуешь собственной жизнью ради своей страны. Ты соображал, что делал? Когда тебя выписывают из больницы? Я заберу тебя. У моих родителей есть квартира возле Ноттинг-Хиллгейт. Она всегда пустует. Там ты сможешь спокойно поправляться. «Ты сумасшедший, и тебе нельзя доверять твою собственную жизнь!» «Но я очень рада, Халет! Как же я рада! Слава Богу!» «Напиши поскорее и прими приглашение, иначе я заявлюсь с огромным, безвкусным букетом цветов и поставлю тебя в идиотское положение!» «Рано! Постскриптум! «Наверное, сюда тебе лучше не приезжать!» Ливийские студенты эдинбурга выступили с заявлением, осудив демонстрантов как предателей.